Блок Маарах, теперь это Авада плюс Мапам, 56 мандатов. Блок Гахал, 26 мандатов, как и в 1965-м. Мавдаль, 12 мандатов. Независимые либералы, либералы Мацмаим, 4 мандата. Осколки прогрессивной партии, партии общих сионистов и либеральной партии. Агудат Исраэль, 4 мандата. Государственный список, 4 мандата. Последнее политическое детище прибежище Бен-Гуриона и его самых верных соратников. Раках – три мандата, преимущественно арабская часть коммунистической партии. Пуалея Гудат-Исраэль – два мандата. Прогресс и развитие – два мандата. Сотрудничество и братство – два мандата. Аулям Азе Куаха Хадаш – этот мир новая сила – два мандата. Против одного в 65-м. Амерказа Ховши – свободный центр – два мандата. На самом деле правая партия, возглавляемая Шмуэлем Тамиром, который разошелся с Бегиным во взглядах на стиль руководства и вышел с движения Херут – Вместе с другими недовольными. Коммунистическая партия Маки – один мандат, находящаяся на последнем издыхании, преимущественно еврейская часть коммунистической партии. Бывает, что после впечатляющей военной победы страна меняет своих лидеров, как это случилось в Великобритании, скажем, в 1945 году, когда Черчилль проиграл выборы Этли. В Израиле этого не произошло, и левый лейбористский блок Марах по-прежнему лидировал в политической гонке. Но он как-то неуверенно. С одной стороны, стороны страна выиграла войну, с другой идет война на истощение. Израиль находится в международной изоляции. Суммарное количество мандатов у левых партий в новом Кнесте уменьшилось. Полтора месяца теперь официально избранный премьер-министр Голда мэр формировала правительство. И наконец 15 декабря представила кабинет на этот раз уже из 24 министров. Правящую калицу помимо левого марах религиозного мавдала, независимых либералов и арабов, всем на удивление снова вошел правый блок гахал Правые продолжались в правительстве полгода, и 6 августа 1970 года его покинули. При этом количество министров уменьшилось до 22. Голди Мейер шел восьмой десяток. Ей удалось закончить войну на истощение Она хотела переключиться на внутренние дела Израиля, где вопросов накопилось не впроворот Вспомним, что как раз перед шестидневной войной Израиль оказался в экономическом кризисе. В одном из ранних выступлений она сказала, правительство не может сделать все сразу, у меня нет волшебной палочки, чтобы я одновременно смогла уничтожить бедность Снизить налоги, выиграть все войны и абсорбировать всех репатриантов. 384 тысячи за период 61 по 70. -е. Трудоустроить всех безработных и провести привести экономику страны к процветанию. И еще, бедный человек не должен пассивно ожидать, что его сделают богатым другие. А между тем, в экономическом плане, Израиль, каким он вышел из шестидневной войны, уже мало чем напоминал прежнее, терзаемое кризисами государства периода 56 67 годов. Несмотря на то, что расходы на войну поглотили около полумиллиарда долларов из государственной казны, уже к концу лета 67 -го года Израиль вступил в период бурного роста благосостояния, не имевшего прецедентов в его краткой истории. Люди стали покупать автомобили к началу 70-х, У машин вместо пятизначных стали уже появляться шестизначные номера. Оказалось, что война явилась решающим стимулом экономического прогресса. Безработица исчезла буквально на глазах. Мало того, в Израиле нашлось место тысячам рабочих арабов с территорий. И несмотря на быстрый рост импорта, валютные запасы страны росли еще быстрее. Увеличившись за год на 75%, и достигнув 840 миллионов долларов. В 68-м производство выросло на 10%, экспорт на 17%, инвестиций на 25%. Одним из факторов, вызвавших этот стремительный рост, было значительное увеличение военных расходов, обусловленное необходимостью удерживать хотя бы относительный паритет с огромными поставками советского оружия в Египет и Сирию. Несомненно, это была тяжелая цена расходы на покупку В 1967 году привели к серьезному бюджетному дефициту. Одновременно с этим армия резко увеличила объем заказов на автомашины, обмундирования, лекарства, консервы, другие товары. К 1970 году объем этих заказов в денежном выражении втрое превысил довоенный уровень. И в результате одни лишь армейские поставки сделали возможным ликвидировать хроническую безработицу. Исследования, финансируемые Министерством обороны, Также внесли свой вклад в развитие гражданской индустрии, особенно в тонких отраслях, как точное машиностроение, электроника, металлообработка. Портовый город Хайфа переживал рассвет. За 20 лет, с 1948 по 68 годы, его население выросло с 66 до 220 тысяч. К 1970 году, с многочисленными пригородами, так называемыми краем, его население уже достигло 300 тысяч. В сельском хозяйстве к 70 году было 344 машава со 120 тысячами жителей, 232 кибуца с 81 тысячей жителей. Впрочем, кибуцников никогда не было особенно много. В 48-м их было 50 тысяч, 8% населения. Теперь их стало 3,5. Только теперь стали окупаться инициированные Бен-Гурионом капиталовложения, которые были сделаны... В развитии его любимого юга еще до 67 года они позволили расширить нефтехимический комплекс в Араде, предприятие Мертвого моря и Эйлатский порт. В рекордно короткий срок была завершена прокладка дороги из Эйлата Игла... в Аждот. Более того, блокада Суэцкого канала дала возможность Израилю извлечь выгоды из своего географического положения. Товары из Восточной Африки и Азии теперь можно было грузить на трейлеры в Эйлате, доставлять по суше в Аждот, А там перегружать на корабли, следующие в различные порты Средиземного моря. Уже в начале 70-го года по этому сухопутному мосту перевозилось до 900 тонн грузов в месяц. Но основным грузом, который шел в Европу через Суэцкий канал, была нефть. Для Израиля это был просто подарок судьбы. В конце 1969-го было завершено строительство нового нефтепровода из Илата Вашкелонка стоимостью 62 миллиона долларов. Эти миллионы были не израильскими. Нефтепровод нужно было строить быстро, и на сооружение, и его сооружение отдали в иностранную концессию. Этот вопрос решался очень серьезно на уровне Кнессета. Думали долго, наконец в марте 68 решено было отдать нефтепровод в концессию канадской фирме APC Holding Ltd. Прозравшись через технические дебри и терминологии нефтяного бизнеса, типа «Акад» стандартная сырая нефть имеет удельный вес 0,854 при температуре 60 по фарангейту и вязкость 8,8 при той же температуре, израильские парламентарии приняли закон о концессии на нефтепровод. Канадцы получили возможность построить нефтепровод и пользоваться им на условии концессии 49 лет. Это кажется очень странным. Вряд ли в 1968 году канадцы и израильтяне полагали, что советский канал простоит в бездействии 49 лет. реально канал не работал несколько более 6 лет. Но но что есть, то есть. Канадцы согласились. На весь период концессии деятельность канадской фирмы в Израиле освобождалась от налогов, сборов, тарифов и так далее. Вся ее прибыль освобождалась от подоходного налога, а также ей разрешалось беспошлино ввозить все необходимое для постройки и эксплуатации нефтепровода. Все эти материалы и механизмы. Компания ЭПИСИ была обязана платить государству Израиль по 100 тысяч долларов в год все 49 лет. В дальнейшем предполагалось увеличить пропускную способность нефтепровода до 60 миллионов тонн в год, что составляло около трети того объема нефти, который перевозился через Суэцкий канал в 1966 году. Все эти послевоенные капиталовложения существенно расширили израильский рынок труда, а будущие доходы от них должны были укрепить финансовое положение государства. Не будем забывать, что самому государству принадлежали все месторождения полезных ископаемых. Все производство электричества, железные дороги, порты, телефонная система и много фабрик. Так как западный берег Мертвого моря теперь был уже целиком в руках Израиля, государство расширило возможности его эксплуатации. Концессию на Мертвое море имела израильская компания Мифалея Мамеллах, Работа на Мертвом море ltd которая в июле 68-го получила разреш... расширение концессии. Кроме того, экономические выгоды, получаемые от территории, немного... намного превосходили административные затраты. На Синае была нефть, и было немного, но в товарных количествах. Теперь эта нефть стала израильской. Разработка нефтяных скважин на, на западе Синая экономила израилю в одном лишь в 70 году 60 миллионов долларов в год. Правда, на следующий год выяснилось, что образованная государственная компания на тебя и нефть погрязла в растратах, хищениях, финансовых злоупотреблениях. Управляющий компанией Мардыхай Фридман чудом избежал суда, но свой пост покинул. Многие в стране уже понимали, что государственные компании этот социалистический раз вариант развития индустрии себя изживают. Понадобилось, однако, еще шесть лет для того, чтобы начать только начать переводить израильскую экономику на капиталистические рельсы. Уничтожение сирийской артиллерии на голландских высотах позволило начать перекачку воды из источников Иордана в озеро кинерет что сразу на треть увеличило водные запасы и дало возможность орошить, орошить еще, еще 12 тысяч акров земли в долине Хула. Июньская Пабина принесла другие доходы, прежде всего от туризма и паломничества. Действительно, Все основные святые места – Иерусалим, Назарет, Вифлеем, Хеврон с его могилой праотцов – казались на территориях или входящих в Израиль, или контролируемых Израилем. Не менее важным фактором стал рост Алии. Если в предвоенный период приток репатриантов резко сократился и упал до 18 тысяч в год, то уже за первые полтора года после войны в Израиль прибыло, 43 тысячи эмигрантов, причем около 40 из них из западных стран. 40% из западных стран. В 1969 прибыли еще 40 тысяч. Среди них первая значительная группа советских евреев. Новоприбывшим полагались льготы. Когда в марте 68 пересматривали закон о налоге на имущество и фонде компенсации, КНС под в него подпункт 41Б. Этот подпункт гласил, Если оле частный новый иммигрант, владеет домом, в котором живет, или содержит мастерскую, магазин или контору, то первые пять лет с тех пор, как он как он стал новоприбывшим, он освобождается от 80% налога на данный дом. Закон этот распространялся на всех новых иммигрантов, кто въехал в страну, начиная с 1 апреля 67 года. Одновременно тем же мартом 68-го Кнесет принял дополнение к положению о подоходном налоге, принят 26 марта, опубликован 1 апреля. Одно из дополнений также новых, касалось новых иммигрантов. В нем говорилось, что освобождение от налога подлежит доход нового репатрианта, который въехал в Израиль после 20-го Адара Бет 505-727 года, по еврейскому календарю, по грегорианскому 1 апреля 1967 В следующих иущих количествах: первые 18 месяцев после эмиграции 1200 лир в месяц, следующие 12 по 700 лир в месяц, следующие 12 по 200 лир в месяц. Это освобождение распространяется на все финансовые годы, на которые выпадают эти 42 месяца. И в другом месте: если новый репатриант въехал в страну в период с 1 апреля 65 по 31 марта 66 За налоговый год 67 он будет освобожден от налога на 2400 лир дохода. Аналогично расценивался и следующий год с 1 апреля по 31 марта 67 -го. в августе же В августе же КНЕС пересмотрел закон о гражданстве от 1952 года и внес в него несколько дополнений, согласно духу времени. Теперь, по поправке 7 августа 68-го года, Израильское гражданство можно было получить или на основании рождения и проживания в стране, или на основании натурализации, что подразумевало Алию. Или гражданство могло быть даровано. По последнему пункту разъяснялось, что если несовершеннолетний не является гражданином Израиля, а все же живет в стране, то Министерство внутренних дел может даровать ему гражданство по достижении совершеннолетия. С другой стороны, если ребенок живет за пределами Израиля, Но рождён он граждан Израиля, то Министерство э, внутренних дел и ему может даровать гражданство страны. Последним пунктом косвенно подтверждалось, что за границей страны проживает достаточное количество её граждан. Поэтому в поправках закону указывалось, что если гражданин Израиля живёт вне страны более 7 лет и ничем и никак с ней не связан, то гражданство может быть аннулировано только в судебном порядке. Но экономический бум побудил вернуться многих коренных израильтян. Тем более, что рост промышленности привел к увеличению потребностей в ученых и инженерах. Как репатрианты, так и возвращающиеся израильтяне не только заняли новые рабочие места, но и сами способствовали их созданию. Удивительно при этом, что в полусоциалистическом на тот период Израиля Голда Меер, борец за женское равноправие на многих предприятиях мужчины и женщины продолжали получать за одинаковый труд разную зарплату, как при британском мандате. На шоколадной фабрике «Элит», например, в 1972 году два месяца продолжалась забастовка по этому поводу. Увы, экономический бум, если судить по росту цен в стране, был кратковременным. Инфляции почти не было в 1967 и 1969, но уже с 1970, особенно с 1971, рост цен стал обращать на себя внимание и премьерство голдемейер стало более вызывать все более и более растущее недовольство. К недовольству всегда присоединяется Критика правительства. В момент, в этом случае критика критика занимался Минахим Бегин с трибуны Кнессета. Вечный оппозиционер Бегин терпеливо ждал своего часа. И в 70-е годы он начал понимать, что его триумф уже близок. Вот как росли цены в период между шестидневной и войной судного дня. 67 год после войны. Некое изделие, скажем, стоит 100 лир. Это же 68 -й. Это изделие стоит 101 лиры, 69-й, 102,5 лиры, 70-й, 106-108, 71-й, 119-120, 72-й, 134-й, 1973 до войны, 168-й, 170-й.